Глава 33. Осторожный стук в дверь спальни разбудил Рональда. «Ну, что еще?» – сонно пробормотал он, прогоняя остатки сна. Во сне он видел Ариану. Они гуляли вдоль кромки моря, держась за руки. Ласковые волны с тихим шорохом набегали на берег, лаская золотой песок. Ариана обнимала Рональда, а он целовал ее снова и снова. Ее губы были слаще меда, пьянили сильнее вина. «Ваш кофе, милорд!» — через дверь ответил дворецкий, окончательно прогнав волшебное видение. «Ты с ума сошел! Какой кофе в такую рань? Я вернулся с бала пару часов назад!» — возмутился Рональд. «Я спать хочу! Не надо мне кофе!» Приятные воспоминания всколыхнули в душе Рональда целую бурю эмоций. Он отвез Ориану домой, и, разумеется, они зашли к ней, сидели в пустом полутемном зале кофейни, болтали и смеялись, вспоминая нелепую драку, бесконечные танцы и роскошный пир. Рональд все-таки заставил себя сесть на кровати, посмотрел на настенные часы, всего-то полдень. Нет, он хочет еще поспать. А потом накупит фруктов, выберет роскошный букет из роз и лилий и поедет Кориане пить утренний, нет уже, дневной кофе. «И свежая пресса!» – как-то напряженно произнес Эдгар, осторожно заходя в спальню. «Предположу, милорд, вам это лучше увидеть пораньше». «Хорошо», – безнадежно кивнул Бриан. «Прикажи подать кофе с печеньем и эту твою свежую прессу в зеленую столовую. Буду через несколько минут». Бриан накинул на себя длинный шелковый халат, сунул ноги в тапочки, расшитые золотом, и поплелся принимать душ. Возможно, прохладные струи воды не только освежат, но и взбодрят. Ледяной душ правда взбодрил. Поеживаясь, Ронет энергично растер тело махровым полотенцем, снова надел халат и вернулся в спальню. Ближе к вечеру он планировал нанести визит Ариане, Можно будет полетать над городом, выпить кофе на крыше ратуши. Наверняка Маркус увяжется с ними. Очаровательный кот. Но целоваться с Арианой в его присутствии Рональд не рискнул бы. Наверняка кот выдаст пару колких замечаний, саркастически фыркнет и скажет какую-нибудь бестактность. И вообще, хотя Маркус и кот, но обнимать девушку при посторонних даже при коте как-то не хочется. Рональд прошел в гостиную, вальяжно уселся в кресле, пригубил кофе и развернул утреннюю газету, которую так настоятельно протягивал ему Дворецкий. Газету «Ростки правды» Брян читал редко. Грязные сплетни и слухи. Его это не интересовало. Но статью о собственных похождениях Бриан читал с удовольствием. Пусть журналисты тявкают на него, вреда от этого никакого. Его светлость Герцог Рональд Бриан выше подобных домыслов. «Обратите внимание на третью страницу, милорд, раздел светских новостей, колонка сплетен. И поставьте чашку на стол, ваша светлость, прежде чем начнете читать», — попросил Эдгар. «Глупости!» — отмахнулся Рональд. «Зачем ему ставить чашку на стол?» Он привычным жестом развернул газету Нашел раздел светских новостей, пробежал глазами заголовки. Вот и правдивые слухи и сплетни от Памеллы Виллерд. Что еще эта бунтарка и борец за права женщин напечатала такого, что может привлечь внимание Бриана? Очередные грязные измышления, кто чей любовник? Скучно. Рональд отхлебнул кофе, начал читать и едва не подавился горячим напитком. — Что? — взревел герцог, звоном опуская чашку на стол. Фарфор тонко зазвенел, кофе разлился на белоснежную скатерть, вышитую нежными фиалками. «А на что рехнулась? Кто ей позволил?» «Я вас предупреждал, милорд». Вздохнул Эдгар, переставляя посуду со стола на подсервантник и сворачивая залитую кофе-скатерть. Вне себя от гнева Рональд перевернул страницу. «Сегодня правдивые слухи и сплетни», занимали весь следующий разворот. К статье прилагалось несколько выразительных фотографий. Вот дракон с выпущенными глазами и перекошенной пастью раскидывает противников. Ноги одного уже торчат из сугроба, другой пока находится в полете и через мгновение готов составить компанию своему товарищу. На другой фотографии Ариана бьет пастушьим посохом по спине Нахала. К счастью, ее лицо скрыто маской. Зак развлекается на зимнем балуне, безызвестный своими эксцентричными выходками герцог Б. Он сменил общество Белошевек на компанию, пока еще мало кому известной Арианне Кор, но уже успел взять ее кофейню под свое покровительство. Его герцогская корона украшает вывеску этого милого заведения. Пока одни женщины с трудом завоевывают место под солнцем в мужском мире, другие идут простым путем и строят бизнес через покровительство знатных особ. Предположу, не бескорыстное покровительство. Нет, так мы не добьемся равноправия. Подобное поведение дискредитирует женское движение за свободу, принижает наше достоинство и подает дурной пример неокрепшим женским умам. Очередной бред помешанный на равноправии помелы. Она идет на пролом, поливая грязью всех и вся. «Но откуда Памела узнала имя Арианы?» «Ладно, с Рональдом они пару лет назад были в близких отношениях, и она его узнает в любом обличии, но Ариана... Как эта сплетница узнала имя девушки?» «Дальше читать Рональд не стал», — гневно смял газету, швырнул на пол. «Наглая дура! Лезет во все дыры!» «Феминистка, милорд!» — сокрушенно возразил дворецкий, пожимая плечами. «Новомодные словечки не делают ее приличной женщиной. Интриганка и беспринципная нахалка!» Рональд перевел дыхание, взял себя в руки. «Помыли нужны славы и признания любой ценой. Эдгар, немедленно выкупить все экземпляры этой мерзкой газетенки. Надеюсь, мало кто ее читает». Через минуту Рональд швырял в гардеробную одежду на пол, выбирая подходящую для визита в редакцию газеты. «Позвольте, милорд, помочь вам!» — в гардеробную вошел Эдгар. «Я отправил тебя скупать газеты!» — не оборачиваясь, напомнил дворецкому герцог. «Я уже дал распоряжение, ваша светлость. Ваши верные слуги рыщут по городу в поисках ростков правды!» Эдгар протянул Рональду камзолы с тонкой черной шерсти, сдержанно вышитой серебром. «Да, подойдет», – кивнул Рональд. «И подай цепь с гербом и короной», – потребовал у Эдгара. «Пусть поймут, с кем имеют дело». «Прикажете заложить карету, милорд?» – поинтересовался дворецкий. «Да лечу быстрее». Рональд порывисто распахнул окно гардеробной, встал на подоконник, раскинул руки. «Я спалю эту жалкую газетенку!» — прорычал он, запрокинув голову к небу. «Не стоит, милорд!» — возразил дворецкий. «Пожар в центре города привлечет ненужное внимание к вашей светлости!» «Ладно, уговорил». За плечами герцога захлопали перепончатые крылья. «Я буду милостив, но они дорого заплатят за то, что позволили опубликовать грязные домыслы насчет Арианы!»